Если Хару попрощался с Досаном и отправился вслед за Набуной. По дороге он встретил скакавший на лошади Геймон и группу Каванами, не невися откуда взявшихся. Сагара Удзи, как не посмотри конец рода Ода Близок? Не желаешь сменить род? На вопрос Геймон, если с улыбкой ответил. Как я могу уйти? Моим господином может быть только Ода Набуна. Мне нужен только такой проблемный господин. Уверен? Да. Геймон засмеялась под маской. «Поняла. В таком случае разреши мне следовать за тобой до конца». «Что за храбрый парень!» Тоже начали восклицать мужчины с каванами. Мгновенно запрыгнув на лошадь Гаймон, Сихару назвал место назначения. «Вперёд на Оке Хадзамо! Простите, позвольте снова быть отрядом смертников!» «Оке Хадзама? Но армия Набуны сейчас собирается возле храма Ацта? К нему мы можем прийти позже». «Почему?» «Согласно моим геймерским знаниям, это сражение известно как «Битва при Окехадзаме. «О, это те геймознания». «Если так, то Имагава Йосимото беспечно отдыхает на Акихадзаме. Если мы устроим внезапную атаку, то определенно победим». «Невозможно привести внезапную атаку лишь нашими силами. У нас недостаточно личного состава. Сейчас мы проверяем точное расположение вражеской базы. Мы должны быть уверены, что Имагава Йосимото в Акихадзаме». «Мы сделаем это. Но что если Набуна не поверит докладу Сагары Удзи?» «Она определённо поверит». От этого зависит, станем ли мы войнами!» В панике сказал заместитель лидера группы Каванами Маэда. «Парень, если мы победим, не забудь вернуть нам лидера! Пожалуйста! Но, парень, если ты посмеешь прикоснуться к нашему вечному идолу, лидеру Геймон, мы убьем тебя! Лидер вечен, не порочен!» «Вот почему я сказал, что ваша группа мужиков сплошь лоликонщики! Я вообще нет от лоликонщиков этого мира!» Вздохнул Есихару, обнимая Геймон за талию. Юсихару и банда поскакали в сторону от пути армии Набуны и направились к границе аварии арею Микавы, где находилась 25-тысячная армия Магавы. «Мы скоро достигнем Акахадзавы. Если будем шуметь, враг нас обнаружит. Теперь мы должны взбиваться на гору пешком». «Лидер прикосила язык! Превосходный прикос! Я теперь могу умереть без сожалений!» «Вы, парни, заткнитесь!» Юсихару спрыгнул с лошади, немного дрожат от волнения. Но когда Гаймон сказала... Это Акехадзама. Оказалось, что она не долина, а не высокая гора. подожди Гаймон, это гора? Я говорила, что это название вершины гора Акихадзама. Гора гора. -ке -ке Акихадзама название горы? Конечно! Разве у нас получилось бы успешно атаковать базу, расположенную на вершине? Невозможно! Передвижение рода ода на равнинах внизу прекрасно видны. Невозможно! Получается, на горе ничего не выйдет! Уверенность Сихару разбилась в дребезге, его уверенность в себе упала и достигла отметки ниже плинтуса. Как это могло произойти? Настоящий мир отличен от игры? Различия столь велики? Только не говорите мне, что из-за спасения Дасана от смерти в гражданской войне в Мина я изменил ход истории. Есть параллельные миры, отделенные от нашего? А если знания из игр полностью бесполезны, то чем я могу воспользоваться? Так, я просто маленький ребенок, которого сослали в этот период Сангоку? Чем больше у парня уверенности, тем сильнее разочарование, когда его надежды рушатся. Психическое расстройство. «Спаси, Гаймон! Ты снова запугиваешь меня?» «Не будь опрометчивым, Не сжимай меня, не! Не так сильно, не!» Под смертельными взглядами группы Каванами Исихару наконец пришел в чувство. Так или иначе, он был совсем подавлен. Исихару нервно обнимал Гаймон за талию, стоя на коленях. «Сагара Одзи, успокойся. Что случилось, не?» «Мои посредственные знания Игора Сангоку стали бесполезны. Что мне теперь делать?» «Ясно. Отпусти меня, и тогда поговорим». «Убейте, облетка! Группа Каванами, истекающая кровавыми слезами, устремилась к парню. Получив удар, от которого искры посыпались из глаз, я Ясихару задействовал свои редко использующиеся мозги на полную катушку. «Постойте! Стойте, стойте, стойте! Успокойтесь и дайте мне подумать!» «Вспомни события пряких отзами в игре Набунагас Амбишен». Это событие внезапно произойдет, когда сделаешь выбор в первой главе. Я играл это десятки раз. Это должно быть, пока войска и вторгаются в Вари. Одана Бонага танцует под мелодию от Сумори и руководит внезапной атакой на главную базу Исимотова в Нет, не так. Хотя легенды гласят, что это битва про Окехадзаме, но Исимота умер вместе с называемым Дэнгаку размышлял Исихару. Откинув в сторону атакующих его мужиков, он снова прильнул Геймон. «Я сделал это! Главной базой Юсимота должна быть Денга Кухадзама!» Денга Дэ... Кухадзама?» э, «Не говори мне, что Денга Кухадзама — название горы! Ты ведь не скажешь этого, правда?» «Это правда, что есть горная вершина, называемая Денга Кухадзама!» «Гаймон, почему ты запинаешься, как только откроешь рот?» «Прошу, не беспокойся обо мне, не!» «Ох, почему у тебя красное лицо?» «Быть обнимаемой мужчиной так бильно!» А, взбодрись, Геймон! у тебя жар? Ты подхватила простуду? Лучше бери свою задницу подальше от нашего лидера! Я кожа испортится!» Прозвучала от Каванами сердитая напыщенная речь. «Погодите немного!» Перед Исихару показалась подмога. Несколько десятков человек пришло сюда вслед за ним, и все привлекательные милые девушки из авари. Ни одной девушки воина, все одеты как гламурные городские дамы или странствующие исполнительницы. И руководил ты практически бессильной армией. Красавец вари! Ода Канзера Набукацу! Настоящее имя – Ода Набусуми! Мы здесь, чтобы исполнить обещания, данные Сорокуну!» «Э, Набукацу, так ты живой! Я совсем забыл!» «Моя жизнь не настолько ничтожна! Когда я не увидел тебя на военном совете, я подумал, что ты сбежал!» «Это грубо. Как красавец рода Ода, разве я могу совершить нечто ужасное вроде побега? Просто из-за того, что я восставал несколько раз?» Они не позволили мне присоединиться к совету. <смех> это не то, чем нужно хвастаться. На Боссуме сама лучший, такой невозмутимый. Из-за дружбы ты можешь делать так много для этого ужасного парня. Ах, дружба между парнями просто превосходна. Я рада, что родилась в эпоху сангоко При восклицаниях и криках на Боссуме поднял кулак, закричал, показав свои белые зубы, и сказал ха ха ха Хотя это и правда, я все еще смущаюсь, когда так говорят. Разочарованная Гаймон вытащила свой кинжал ниндзя и положила его на плечи на бусуми. «Да, ниндзя-сан, что ты делаешь? Я подкрепление!» «Заткнись. Такие надоедливые люди вроде тебя только ослабят нас. Почему мы просто не прикончим его с Агара Удзи? «Подожди, Гаймон, мы не можем убить таких прелестных девушек. Это против моих принципов. Если ты нарушишь это обещание, то наше обеднение окончится!» «Что за оба еди... Нение? Йосихару снова использовал слово, отсутствующее в то время. «А с Набусуми делай, что хочешь Сарукон, ты слишком жестокий!» «Нельзя терять время. Мы должны проникнуть в Дэнга Кухадзару». «Сагара Удзи. Что не так с Акахадзамой?» «Потому что Акахадзама это скорее гора, чем долина, верно?» «Нобусуми сама, на востоке горы Акахадзама, есть небольшое поле», сказала одна из девушек группы Набусуми. Среди них был кто-то, являющийся ребенком местного фермера. Раз они местные... Им известны все окрестности. Со слов девушки, местные называют Акихадзамы не только гору, но еще и местность на востоке от нее. На самом деле она называется... Тут девушка произнесла очень длинную заковыристую фразу. Но так как название слишком длинное, никто так не говорит, ибо слишком сложно. Какой идиот придумал такое тупое название? Хм, Сагара Удзи, мое исследование несовершенно. Какой позор. Это вовсе не ошибка, Гаймон. Только от одной мысли об этом ты будешь запинаться... «Потому ты решила не трогать то длинное название, верно?» Я покрылась гусиной кожей, только услышав его. Теперь все запутались еще больше. На востоке горы Акихадзама есть узкая полоса поля, также называемая Акихадзамой. Но горная вершина Дэнка Кухадзама тоже существует. Если это то, о чем думал Йосихару, то Йосимото должна быть в двух местах. А если Йосимото расположилась лагерем на горе, то все кончено. Остается лишь верить в то, что она не на горе. «Нет времени на колебания. Что мы должны сделать?» «Ммм, у нас нет столько людей, чтобы разделиться на две группы. Где? Где Имагава и Симото?» «Позволь этим бандитам отправиться в одно место, а мне с моей командой в другое. Это должно решить проблему, верно? Ха-ха-ха!» Равнодушно сказал Набусуми, глупо улыбаясь. «Мы готовы умереть за Набусуми сама!» Начали одобрительно восклицать девушки из его команды. Хотя Юсихару и не хотел, чтобы девушки оказались в опасной ситуации... Сейчас он не мог сделать ничего другого. Потому он решился. «Постойте, если пойдут такие шумные люди, это будет похоже на самоубийство?» Открыто высказало свое беспокойство Гаймон, но Исихару настоял, проговорив «Если так, то позволь мне идти с Нобусуми». И разделил группу. Все равно какая группа, как только они обнаружат базу и маговую Симота, то вернутся в храм Отста и попросит Набуну на начать атаку. Гаймон, возглавляя группу Каванами, направилась к Денга в то время как Юсихару и Набасуми с его группой поддержки двинулись к области обычно называемой Кахадзама. Сделаем это!